Шот, не понимающий, посмотрел на кипу бумаг, которые только что легли на его стол. Что это? спросил он. Это явно не были служебные документы из штаба легиона. «Акты нарушений экологического баланса от парней из Мвира, сказал Раткилл, один из двух легионеров, которые принесли эту гору бумаг. Старший инспектор Нюхач Привезла это в какой-то тачке в лагерь. Стрит и я просто оказались первыми попавшимися ей на глаза легионерами. Она сказала, что накопала достаточно нарушений и приказала доставить их капитану. Приказала? Отвлекся лейтенант Армстронг, заполнявший за соседним столом наряды на работу. Я думаю, мне стоит поговорить с ней лично. В этой роте приказы отдаю я или кто-либо еще из офицеров роты, но не кто угодно, будь она хоть генеральный инспектор. Черт повери, иногда получаешь только за то, что соглашаешься помочь в чем-то. Проворчал стрит. Я бы, наверное, и не согласился помогать ей, если бы не эта шавка. Она выглядела так... Будто хотел откусить от меня кусок. — Барки и копюс? — спросил Шурт. Мне он показался довольно безобидным. — А я думаю, он посчитал, что стрит загрязняет окружающую среду, — сказал Роткилл невозмутимо. — Невозможно передать словами все то, что собака вкладывает в свой гав. — Найди. Тупицы все равно ничего не докажут, — пробормотал Стрит, нахмурившись. — Вы хотите сказать, что ничего такого не сделали, или что тщательно замели следы? — сказал Армстронг, подняв бровь. Но он посмотрел внимательнее на двух легионеров и добавил. — Не будьте так уверены, что Барки не сможет разнюхать, если вы и впрямь натворили что-то противозаконное. — Я же уже сказал, что ничего такого не совершал, — сказал Стрит. Но он уставился в пол, мучаясь, словно его заставили отвечать невыученный урок перед всем классом. — Все в порядке, Стрит, тебя никто ни в чем не обвиняет, — успокоил его шут. Тут он вспомнил, с кем говорил, и добавил. «Во всяком случае, не в этот раз «Да это была просто шутка", сказал Родкилл, взяв своего товарища за руку и таща его к выходу. "Но нам лучше вернуться на свое место, пока кто-нибудь не заметил, что нас нет. Просто скажите, что вы помогали мне", сказал шут. "И спасибо". При взгляде на кипу бумаг благодарности Совершенно не было, но Стрит и Роткилл уже были за дверью. Шут взял верхний лист из кипы, но не успел прочитать и пары строк, как раздался звонок на ручного коммуникатора. — Да, мамочка, что случилось? — сказал он, поднеся устройство поближе к лицу. — Тебе срочный видеовызов, Слорлей, глупышка! — раздался дразнящий голос мамочки. — От человека более важного, чем ты сам. — Лорелей, соедини их со мной, — сказал Шут. Он начал беспокоиться, что для той команды, которую он там оставил, явилось столь сложным, чтобы потребовало его личного вмешательства. Они могли справиться с чем угодно, иначе бы он не доверил им казино. — — Это Тулли Беском, капитан, — донесся знакомый голос. — У нас небольшая проблемка, точнее, ситуация, о которой, по мнению дока, вам неплохо бы знать. — Говори, Тулли, — ответил Шут. — Снова мой отец? — Да. Он по-прежнему является нашей головной болью. — Невесело, — сказал Беском. — — Ну, сейчас он закончил с отчетными книгами. — Вы ему все показали, не так ли? — спросил Шут. — Конечно, после того, как получил ваше согласие, — сказал Беском. — Сначала я боялся, что он начнет разглашать корпоративные секреты, но он, похоже, не собирается этого делать. Он увлекся азартными играми. «Это не похоже на него», — сказал Шут, потеряя раздуми и подбородок. «Я никогда не замечал у него интереса к азартным играм. Где он сейчас?» «Играет в автоматы», — произнесся Беском. «Он посчитал наши выплаты слишком большими. Мы рассказывали ему о шансах, но он не захотел слушать». Теперь он надеется сорвать жирный куш, чтобы доказать, что мы не правы. Тули, если мой отец решил опустить пару жетонов и счастье в наших игровых автоматов, я ничего не сделаю, чтобы его остановить. Это просто принесет немного денег, в фонд роты. Ну что ж, я рад, что вы так думаете, капитан. — сказал Тулей с облегчением в голосе. — В таком случае вы не против того, если мы вытрясем из его карманов немного больше денег? — По-моему, это не принципиально, — ответил Шут. — А что вы придумали? Доку пришла в голову идея перепрограммировать несколько автоматов, чтобы они принимали очень большие ставки до тысячи долларов включительно. — начал Беском. — Мы бы рекламировали огромный джекпот, но установили бы такие призрачные шансы сорвать его, что никто не смог бы долго играть. — Как вы думаете, стоит? — А «Да почему бы и нет? — сказал Шут и усмехнулся. — Я немного знаю людей, которые делали бы ставки в тысячу долларов, но папочка может себе позволить и не такое но у меня не будет угрызений совести, если вы деньги пойдут моим солдатам. Приступайте, не дайте мне знать, сколько он проиграет, прежде чем сдаться». «Конечно, капитан», — сказал Беском и разорвал соединение. Шут уставился в стену напротив своего стола. Выходка отца по-настоящему удивила его но он посчитал это нормальным для его возраста. Не явиться без предупреждения и беспокоиться правильностью поступков ребенка. Никогда не знаешь, чего от него ожидать. Но он покачал головой. Во всей галактике не было человека, которому было настолько не место в казино, да только кто же его остановит. Ну что же? значит настало время преподать виктору шуту урок и плата за урок пойдет как нельзя более подходящим людям он вздохнул взял верхний лист из стопки которые принесли ему ранее и начал читать